Глава 14 Буря. Казалось уже, что буря, которую предсказывал Константин Алексеевич Охотников, так и не разыграется. Сам он сильно хворал, кашлял и иногда по несколько дней отлеживался в постели. Пушкин, вернувшись из путешествия, навестил его в первый день Рождества. — А вы разве не знаете, как готовится буря? — сказал больной гостю присевшему к нему на кровать. Это только так кажется, что бури приходят внезапно. Они зарождаются и возревают невидимо. Будьте покойны, буря придет. Да только не та, какой бы хотелось. — Я вас понимаю, — быстро отвечал Александр, — но ведь без таких темных бурь не может созреть и светлая буря. — Это вы точно сказали, — отозвался охотников, но только кашель долго ему не давал договорить. Наконец больной осилил его и докончил. «Но только я не доживу». Пушкин не умел утешать. Сочувствовать он мог горячо, но все слова, которые могли бы быть произнесены, заранее казались ему неверными, ненужными, ничего не выражающими. Оттого он мог иногда показаться холодным и невнимательным. У него не было этой естественной привычки сказать что-нибудь утешающее, Может быть, просто потому, что в детстве и сам он знал всего одну только ласковую утешительницу, няню. И с ним иногда очень редко случалось, что он мог подойти и, как бывало она, обнять близкого человека в его горе. Однако не мог же он так сделать с Охотниковым, да это и значило бы, что в сущности с ним соглашается. А так и было, что он соглашался. Константин Алексеевич на глазах худел. И даже как бы несколько уменьшался в росте. Но в утешениях он не нуждался. Он видел и без того возле себя настоящего товарища в жизни, и этого было довольно. Самое замечание его, горькое, вырвалось единственно из-за физической слабости. Он взял себя в руки, и Пушкин более жалобы от него не слыхал. «Вот Лепранди едет на следствие». И вы ездили с ним. А ведь, небось, ничего вам не говорил. Железная выдержка. Я не знаю еще, что он привез, но я и так все уже знаю. И, приподнявшись на подушках, преодолев слабость, он начал рассказывать Пушкину про военные дела. Генерал Сабанеев и сам не сторонник палочного учения, но он легко поддается и гневу, и скверным советчикам. Еще летом начальник его штаба Вахтен, тот самый, которого упоминали в песенке о Мальбруке, делал смотр одному из полков Орловской дивизии. Все было в образцовом порядке, но это была дивизия Орлова, и он разнес и командира, и офицеров, и дал разрешение унтер-офицерам и ефрейторам бить солдат палками до двадцати ударов. Лепранди в своих следствиях обнаруживал чудовищные жестокости, которые проделывались некоторыми командирами. Лепранди умеет вести следствие, и солдаты ему открывают то, что другим побоялись бы рассказать. Вот как-то вы говорили, Раевский мне передавал, что солдатской Георгии спасает от телесного наказания, тема хорош. А недавно совсем из Охотского полка батальон майора Вержейского отлучились без спросу два унтер-офицера, Георгиевские и Кавалеры, и рассказали Орлову. «Да неужто их сикли?» — пел Пушкин. «И заметьте, что их рота стоит всего в 20 верстах от Кишинева. Под ведением этих георгиевских кавалеров было шесть кордонов, и на каждом кордоне Вержейской давалом по 20 палок или розок. А рассеченное тело смачивали соленой водой и так переводили за две или три версты с другого кордона. А в общей сложности по 120 ударов на каждого». «За что? — крикнул Пушкин, вставая. — За ничто! — так же взволнованно отозвался Охотников и встал. — За выдуманные какие-то непорядки. Я не могу лежать. Он кликнул деньщика. Тот подал халат, подал и трубки. «Вам нельзя курить, — хотел сказать Пушкин, — но Охотников и сам знал, что нельзя. Но что значит «нельзя», когда с другой стороны это же и необходимо? «И вы думаете, это все?» Вы бы на них поглядели, это красавцы и силачи. Палки и розги их с ног не свалили, так их привязали на целую ночь под окнами у батальонного к поднятым оглоблям саней как бы распятыми. Охотников сидел и курил, вытянув длинные худые ноги. Пушкин, ругаясь, бегал по комнате. — Ну и, — спросил он сорвавшимся голосом, — ну и что же? Их освидетельствовал доктор Шуллер в присутствии полкового их командира, полковника Соловкина. А потом Лепранди, и Лепранди все это дознанием подтвердил. Пушкин долго не мог успокоиться, а охотников, странно, он перестал кашлять, щеки его зарозовели. Возбуждение надолго ли одолевало болезнь? «Вы извините, я один из при вас, я не могу, я не должен хворать». Для занятий учебного батальона 16-й дивизии в Кишиневе не было помещения, и Орлов на собранные средства соорудил для него манеж. В концу декабря работы были закончены, и на 1 января назначено освещение нового здания. Охотников был уже на ногах. Ему или Пранде поручено было убранство этого нового манежа. Здание уходило наполовину в землю. Невысокая часть, выступавшая над поверхностью, вся была в окнах. Три дня украсили все внутри — стены штыками, тесаками, ружьями, фистонами из зеленого, красного и белого сукна. У стены против входа был сделан арматурный щит. Пирамидками сложены ядра и даже ввезены две небольшие пушки. Два георгиевских знамени Охотского полка и два таких же знамени Камчатского полка довершали убранство. Поперек манежа перед щитом был накрыт стол для завтрака на 40 человек приглашенных — архиерей, генерал Инзов, губернатор и прочее знать. Вдоль манежа устроено было восемь столов, на восемьдесят человек каждый, для учебного батальона и для отборных солдат из всех шести полков Орловской дивизии. Пушкину очень хотелось попасть на это торжество, но пришлось удовольствоваться только рассказами о нем. — Иван Никитич, — говорил Пушкин Инзову, — похлопочите, чтобы меня приняли на один день рядовым в учебный батальон. Я хочу обедать в манеже. — Хочешь на месяц отдам? — отшучивался Инзов. — Меньше нельзя. — Не тогда лучше уж я у вас пообедаю на положении штатском. И действительно, он немного лишь побыл в толпе и ушел. За два часа до торжества Михаил Федорович Орлов приехал посмотреть, как все устроено. «Все хорошо, благодарю. Но вот георгиевским знаменам поставьте двухчасовых из унтер-офицеров, и если найдутся, то с георгиевскими крестами. Да и были, чтоб поведнее. Накормим потом». И случилось так, что командир учебного батальона поставил к несчастью их тех самых рослых красавцев, что принесли Орлову жалобу на истязание. Как-то никто не обратил на это особого внимания». Все прошло хорошо и торжественно, и за обедом у Инзова только и было разговоров, что о торжестве. Всем очень понравилось, и только князь Павел Иванович Долгорукой, не так давно прибывший в Кишинев в качестве второго члена управления колониями, был несколько шокирован совместным завтраком начальства с солдатами. Он это выразил в очень коротенькой формуле «шампанское и сивуха», А, впрочем, и сам он в основном укладывался в такое же короткое определение «князь» и «бедный». Он непрестанно памятовал о том и о другом, и хотя был неплохим человеком, но именно из этого несоответствия двух основных его качеств проистекали все остальные противоречивые качества. Как будто бы все было тихо, никто ничего не говорил о военных делах. Но и в самой тишине это и чувствовалось какое-то тайно нараставшее напряжение. Только один единственный день выдался как исключение — день именин Ивана Никитича Инзова. У наместника в этот традиционный им отмечаемый день было не только шумно и весело, но и тепло по-настоящему. С Пушкиным рядом сидел какой-то старичок-чиновник, доселе неведомый Пушкину, словно бы вынутый из сундука с нафталином. Он захмелел очень быстро, легко, и что-то все в усы бормотал и бормотал. Пушкин прислушался. — Вы что говорите, сосед? — А то, — говорю, — воззрился на него сей человечек, — что хозяин-то наш Иванушка, наш генерал, он как истинно печка. — Как печка? — Ну да, всегда теплая. Вот оно, видите, и... — Ах, хорошо! Что ж, и верно, и не улыбнуться нельзя. Попробуй-ка быть в дурном настроении у так тепло вытопленной печки. Бог глаголит, как видно, устами не только младенцев, но и старцев, спадающих в детство. На другой день после празднества Пушкин вышел пройти за город. У здания нового манежа, хотя час был необычный, выстраивался батальон. Да что такое у вас? а говорят сегодня новый приказ с командующего дивизии пушкин не успел узнать по какому поводу объявляется новый приказ орлова раздался барабанный бой смирно батальон вытянулся в нитку майор гаевской командир батальона громким голосом начал читать приказ пушкин остановившись пообаль слушал восемьм января Думал я до сих пор, что ежели нужно нижним чинам делать строгие приказы, то достаточно для офицеров просто объяснить их обязанности, и что не почтут за счастье исполнять все желания и мысли своих начальников. Но, к удивлению моему, вышло совсем противное. Солдаты внемлют одному слово начальника, сказал «Побеги вас бесчестят», и побеги прекратились. Офицеров, напротив того, просил неотступно украсить их обращение с солдатами, заниматься своим делом, прекратить самоправные наказания, считать себя отцами своих подчиненных. Но и по сих пор многие из них, несмотря ни на увещания мои, ни на угрозы, ни на самые строгие примеры, продолжают самоправное управление вверенными им частями, бьют солдат, и они наказывают, и не только пренебрегают исполнением моих приказов, но не уважают даже и голоса самого главнокомандующего. Далее Пушкин слышал что приказ относится к делу, о котором ему рассказывал охотников. Истязатели офицеров Орлов отдавал под суд. Наконец-то! Третьего дня на крещение круглые сутки шел снег, дул большой ветер и гуляла метелица. Сейчас все вокруг было бело, поля пушистые, и нежные и чуть разобеют в лучах невысокого солнца и как молотый чист воздух, в меру прожатый небольшим свежим морозом. пушкин вспомнилось, как, проходя мимо одной из церквей, кажется, это было 14 сентября, он заглянул мимоходом в нее и услыхал, как сам вон читали акт Священного Союза Трех Государей. До него поверх затылков, платков, согнутых спин, долетало обрывками, «Во имя святой нераздельной троицы, святые веры, заповедям любви, правды и мира, свою надежду и упование на единого Бога». И там лежал такой же розовый отсвет, но от свечей, а не от солнца, и там было стояние людей, которым тоже читался своего рода приказ. Но как же одно далеко от другого? Майор, оглашавший приказ Орлова, теперь повернулся немного в другую сторону. И до Пушкина доносилось не все, как и тогда, в церкви. Это еще усугубляло воспоминания. Подробные исследования, по которым открылись такие неистовства, что всех-всих трех офицеров принужден представить к военному суду. Да испытают они в солдатских рядах, какова солдатская должность. Для них и для им подобных не будет во мне ни помилования, ни сострадания. Мне стыдно распространяться о всем предмете — Но пора быть уверенным всем господам-офицерам, кое держится правилам и примерам Вержейского и ему подобных, что я им не товарищ, и они заблаговременно могут оставить сию дивизию, где найдут во мне строгого мстителя за их беззаконные поступки. Обратимся к нашей военной истории. Суворов, Румянцев, Потемкин — все люди, приобретшие себе и Отечеству славу, были друзьями солдат и пекли с об их благосостояние. Все же изверги, кои одними побоями доводили их полки до наружной исправности, все погибли и погибнут. И еще раз. Всех сих офицеров представляю к военному суду и предписываю содержать на вахте под арестом впредь до разрешения начальства. Предписываю приказ сей прочитать поротом и объявить совершенную мою благодарность нижним чинам за прекращение побегов в течение моего командования. Приказ этот наделал много шума в городе. Добро бы он был направлен к одним офицерам в секретном порядке, но нет. Орлов счел нужно чтобы он был провозглашен во всеуслышание. «Что же теперь будет с солдатами, что они начнут вытворять, когда им дана вольная воля?» — говорили трусливые недалекие люди. «А ведь, пожалуй, Орлова за это по головке не погладят», — вторили им столь же трусливые, но дальновидные. «Поживем, увидим», — заключили испытанные хитрецы и циники, действительно выжидая, как повернуться обстоятельства, чтобы знать, какую занять им позицию. А у Пушкина несколько дней, как поглядеть на Михаила Федоровича, так засияют глаза. Он забыл свои шутки над ним, а подчас и насмешечки. Больше того, он жалел, что сейчас не было в Кишиневе Екатерины Николаевны, не ради себя жалел». А ради того, что не мог ей сказать, какая уж вы умница, что выбрали себе такого мужа, как генерал Орлов. Ну а где же все-таки буря? Буря все не было. И Пушкин все отдавался еще чарам о Он писал Боротынскому. Еще до ныне тень на зона Дунайских ищет берегов. И с нею часто при луне брожу вдоль берега Крутого. Перечитывая на святках Овидиевой метаморфозы, он особенно был поражен легендою об Эктеоне, провинившемся перед богами лишь тем, что увидел, чего не должен был видеть простой смертный. Всё точно так, как Овидий сам говорил о себе. И богиня Диана, превратив неосторожного охотника в оленя, лишила его тем самым человеческого языка, а собственные его собаки, друзья, затравили несчастного. Пушкина это совпадение заволновало, и он тотчас набросал короткие строки, начала поэмы, следуя за повествованием метаморфоз. «В лесах горгафия счастливой, заланью быстрой и пугливой стремился долго Актеон. Уже на темный небосклон восходит бледная Диана, и в сумраке пускает он последнюю стрелу колчана». Но ото всей поэмы так и остался в черновике этот начальный набросок. В ноябре в Кишинёве было землетрясение, повредившее многие здания. В наступившем новом году оно как бы перешло на людей, захватив из них самых близких, да и внутренний мир самого Пушкина начал подвергаться непрерывным толчкам. Он стал очень нервен и раздражителен. Легко и себя давал вовлекать в столкновения, и сам порой их вызывал. Все же это было какое-то отдушенное для того томление внутреннего огня, который не находил нормального выхода. Он не всегда даже мог и работать, то и дело лишаясь внутреннего равновесия сил. Тогда видели тут. «Чего-то другого запросило Перо». И Пушкин начал писать своих братьев-разбойников. Писал неровно, отдельные эпизоды неохотно ложились в единое целое. Это осердило его, но это же и возбуждало. Недели через три после именин Ивана Никитича Инзова у него произошло глупейшее столкновение с Лановым, старшим членом картофельного управления, как потихоньку от Инзова Вельтман Шутя называл «все управление». Иван Никитич наш, и садовод, и огородник отличный, он и колонистов как картошку сажает, да еще и окучивает. Ланов был толст, важен и стар. Он был высокомерен и пренебрежительен со всеми, кто чином был невелик или годами не вышел. Даже товарищ его долгорукой им возмущался. У Ланова шесть лошадей, а у меня кошка чужая. А что такое, собственно, Ланов? Надутое туловище» и у них происходили ссоры и нелады. У этого Ланова не только туловище было надутое, он и сам держался надуто, а когда у него от неумеренной выпивки разливалась желчь, то и лицо распухало. У Пушкина пропадал аппетит, как на него взглянет, бывало, и он очень любил дразнить его и при нем говорить что-нибудь особенно дерзкое насчет власти мущих, а то и о стариках, задирающих нос Ланов Пушкина обозвал молокососом, а тот в ответ его винососом Инзов терпеть не мог происшествий и тотчас после обеда ушел к себе. Пушкин припугнул Ланова вызовом на дуэль. Ланов когда-то служил у Потемкина и от дуэли не отказался. «Приходите ко мне на квартиру, там мы усвоим совместие времени». Пушкин ушел. Дальше, однако, произошло нечто не совсем обыкновенное. «Я его проучу», — разгоряченно сказал долгоруко Муланов, забыв многочисленные неприятности, бывшие между ними. «Я его проучу», — как в старину учил таких нахальных мальчишек. «Как вы проучите?» Пушкин, как говорят, отлично стреляет и непрерывно в стрельбе упражняется. «Так что ж, разве я с ним собираюсь стреляться? Я приготовлю у себя несколько солдат» а когда он придет, они его высекут, а я погляжу, а я погляжу. Но ежели Ланов забыл свои неприятности с князем, то и Долгорукой, в свою очередь, на время забыл то раздражение, которое столь часто ссыльный поэт в нем вызывал резкими своими суждениями. Он Пушкина тайно предупредил, и разыгрался грандиозный скандал, который едва удалось потушить миротворителю Инзову. Пушкин дал волю языку и перу, Наместник грозился его запереть. «Вы это можете сделать», — горячился Пушкин, «но я и там заставлю себя уважать». Ланов сказался больным, а, может быть, и в самом деле печень не выдержала. Пушкин уже на другой день дал долгорукому списать эпиграмму на своего врага. «Бронис, ворчи, болван-болванов! Ты не дождешься, друг мой, Ланов, пощечин от руки моей. Твоя торжественная рожа — На бабье гузно так похоже, что только просит киселей. Это было крепко. И Ивану Никитичу пришлось устраивать так, чтобы Пушкин и Ланов за столом у него не встречались. А жизнь шла своим чередом. И не совсем без движения оказалось между тем и дело о новогоднем празднестве. После знаменитого приказа Орлова о майоре Вержейском и его сотоварищах, Враги генерала и без того не дремавшие послали доносы в главную квартиру об отлучившихся самовольно из роты унтер-офицерах, которым к тому же на торжестве была отведена самая почетная роль. Кроме общей для всей империи тайной полиции были особые тайные наблюдения и доносчики у Аравчеева, у петербургского генерал-губернатора Милорадовича, а после возмущения в Семеновском полку в Петербурге была организована еще и особая тайная полиция в армии. Но доносить вообще никому не возбранялось, а охотников на это дело всегда достаточно. Таким путем часто сводились и просто личные счеты. Из главной квартиры Сабанееву, как корпусному командиру, был послан запрос о происшествии. Это и Сабанееву было неприятно. Он сильно разнес своих осведомителей, прозевавшихся я. Но ничего не поделаешь и в собственных интересах ему пришлось сделать вид, что ничего особенного в сущности не произошло. Он прибыл сам в кишинёв и ограничился тем, что пожурил офицера, поставившего на часы неподходящих людей. Так временно оба георгиевских кавалера избежали беды. Но Сабанеев уехал весьма раздраженный, не показывая только виду. «Уедет Орлов, найдем что-нибудь и еще». И он на всякий случай оставил в Кишиневе своего адъютанта, гвардии капитана Радича, того самого, о котором Орлов в свое время требовал объяснения от Сабанеева, и которого Пушкин побил бы, если бы тот куда-то не исчез. Инзову тогда эту бурю с Радичем удалось отвести. Теперь же стояла она у порога и сторожила случая. Случай скоро представился. Перед самым своим отъездом в Киев Орлов производил инспекторский осмотр второй бригаде, стоявшей в окрестностях Кишинева. Все шло благополучно. Жалоб солдат не поступало. И вдруг из задних рядов одной из род Камчатского полка раздался голос одного из солдат, что их капитан пытался было задержать причитавшиеся им деньги за провиант, и артельщика хотел наказать, а потом помирились. «Ну, помирились, и ладно», — сказал гусы усы, стоявший рядом с Орловым, Павел Сергеевич Пущин. «Нет, генерал, это не ладно», — резко его оборвал Орлов. «Это не ладно, чтобы за моей и за вашей спиной ссорились и мирились. Тут не вся еще правда. Как он хотел наказать? Палки приказывал? А палки уже принесли. Да мы отстояли артельщика, и палки у вестовых переломали. И помирились? Так точно». «А почему вы молчите?» — обратился Орлов к капитану. «Корастолюбие, трусость и палки. И это после моего приказа. Читали вы мой приказ своей роте?» Орлов был разгневан. Обернувшись к пущину, он распорядился, чтобы тот немедленно произвел строжайшее следствие. «А вы чего тут?» «Соглядатый!» — едва удержался он, чтобы не крикнуть лицо Радичу, стоявшему здесь же но ничего, однако же, не сказал, и только судорога повела его в скулы. Сабанеевский адъютант все это видел отлично и понимал, но он и бровью не повел, ясным оком озирая окрестность. Часа через два Орлов и уехал. Но едва его тройка отъехала, через другую заставу поскакал в Тирасполь и Радич, а предварительно он успел шепнуть Пущину, что дело совершенно пустое, что начальник дивизии зря поволновался и сам будет рад все это забыть, что и дел-то никакого, и что, наконец, в этом свете он доложит и самому Сабанееву добрейшей души человеку. Пущин всему охотно поверил. Павел Сергеевич Пущин отменно был глуп. К Сабанееву все это дело, на фоне других происшествий, конечно, совсем небольшое, было представлено как настоящий солдатский бунт. Радич не пожалел красок, кое-что про Орлова и просто приврал, что, например, на его Радича предложение сообщить обо всем корпусному командиру, Орлов будто бы отвечал, на что мне ваш корпусный командир, я сам себе здесь хозяин. Сабанеев не был органически глуп, подобно Пущину, но в раздражении он терял не только свой ум, но и простую здоровую недоверчивость ко всякому оговору. В Орлове давно его многое раздражало. Это была странная смесь чувств в ней, из самых различных источников. Он завидовал популярности Орлова среди солдат и считал, что Орлов именно этого и добивался, это и есть его главная цель. Значит, Орлов мелкий был человек. Кроме того, Сабанееву ненавистна была и самая мысль о каких-либо политических новшествах. Орлов не скрывал своих взглядов, значит, Орлов был политикан. И Орлов держался не только независимо, но и как настоящий вельможа, а Сабанеев стоял за простоту, он помнил Суворова. И, наконец, это было смешно, но смешного на свете гораздо больше, чем кажется. Сам Сабанеев был маленькой, щуплой, поджарой и некрасивой подстарок. Орлов был высок, с величавой фигурой, молод, красив, И когда блистательный великан невольно глядел сверху вниз, как огромный снисходительный на юлящую перед ним, Сабанеев был от почти неприлично подвижен, крохотную беспородистую собачонку, игрой судьбы, поставленную выше его по иерархической лестнице, Сабанеев в себе ощущал почти физическое раздражение, взвизгнуть и укусить. Но блистающий махина одной своей массой не допускал до этого. Теперь выпал случай, которого нельзя пропускать. Так он и помчался в Кишинев. В великом накале вцепиться и вгрызться.